Ненужное в походе серебро, намененное еще в Пскове, и замотанное в платок зеркало нашлись на дне заплечного мешка в целости и сохранности, резко подняв знахарки настроение. Олегу проженить бы она больше не говорила. Однако снижание намекало на богатого жениха столь старательно, что это замечал даже Серегин. Впрочем, девушка держалась. А серебро стало быстро превращаться в утепление для потолка, три воска соломы и пять циновок, чтобы накрыть его сверху, в толстую кашму на стены, в балки и тес для пола. Земляной ведуну никогда не нравился. Олег бы еще и печку перебрал, доведя стенки до потолка, но свежую кладку, известное дело, нужно с полмесяца выдерживать в тепле для равномерной просушки. и только потом топить в первый раз. Для северной зимы условие совершенно невыполнимое. Однако через пять дней женская изба все равно стала походить на нарядную шкатулку. Щели меж бревен больше не продувались, потолок держал тепло, пол не студил помещение, стены стали нарядными и приятными на ощупь, да и на обеденном столе Стояли теперь и миски с квашеной капустой и пареной репой, а блюда с копченой печеной рыбой, грудинка и окорока, ягодные пастила на меду и заморский изюм с курагой. Пролежи перестали беспокоить ведуна настолько, что ночью он уже начал переворачиваться на спину, а днем иногда присаживался на скамью, не испытывая притом ни боли, ни беспокойства. Руки-ноги тоже размялись и работали неплохо, боли в груди прошли, и потому, закончив с ремонтом избы, как-то поутру, он оделся по походному, не забыв влезть в кольчугу и опоясаться саблей, и, убедившись, что снаряжение сидит ладно, нигде ничто не трет, не манет, боли не причиняет, полез в свой мешок. Ты куда собрался? Добрый молодец, Забеспокоилась знахарка, когда он еще только потянулся к налатнику. Нечто бросить, решил сиротинушек. Наторг, теть зоря, объяснил Середин, щелкая косарем и саблей. Оружие выходило легко, не оцерело, не заржавело. Нужный тоже не повело. — Снежана, работу пока место отложи. Я тут чужое, ничего не знаю. Проводи, пожалуйста. Ну и с покупками помоги. Сейчас, чудище, только платок нарядный повяжу. Привычка вторая натура. Имя ведуна женщины знали, однако же обращались чаще по-прежнему. — А на что тебе броня на торгу? Э, молодец! — усомнилась знахарка. Да еще и мечи грозные. С моим товаром ухо нужно держать в остров, тетя зоря. Сколько раз не торговал, завсегда после того грабить пытались. И чем сие заканчивалось? испуганно вскинулась девушка. А ты угадай, подмигнул ей ведун. Ой, чур меня, отмахнулась снежана. Зря спросила. — Жизнь моя такая. Ну что, готова? Тогда пошли. Пермь была типичной русской крепостью. Массивные бревенчатые стены из могучих у два-три обхвата бревен поднимались на высоту пятиэтажного дома. Да не над землей, а над крутыми откосами холма, щедро политыми водой и сверкающими толстенной ледяной коркой. Башен на ней было всего три. Одна высилась у реки, поднимаясь над стенами еще на пять сажений. Две по бокам ворот с обратной стороны. К воротам тянулся деревянный настил, который заканчивался подъемным мостом. Однако вход в город, пусть даже висящий над обрывом на высоте трех этажей, все равно всегда и везде считался самым слабым местом обороны. Скорее всего, вокруг крепости имелся еще и ров, однако под сугробами этого было не видно. Как и все русские крепости, Пермь была выстроена с предельной прагматичностью. Размеры только-только окрестных жителей уместить. Строить твердыню для эха, гуляющего меж стен, никто не собирался. Стены, кстати, тоже не пропадали. Изнутри к ним были пристроены невысокие амбары, житницы, просто жилые дома. Само собой, самое удобное место возле башни над рекой облюбовал себе князь, дворец которого отступал от стены внутрь на три десятка шагов. Дальше теснились избы простого люда, купцов, примесленников, промысловиков, пахарей. Они тоже были узкие и высокие, Места хватало только-только пяти стенок срубить. Посему первый этаж у купцов занимали лавки, а у пахарей хлеб, Выше склады амбары и уж над ними, собственно, жилье. Правда, тесной и душной жизнь горожан только касалась. На самом деле, постоянно в крепости обитали только князь да дружина, причем в относительно просторном дворце. Да, часть купцов. Большая часть жителей относилась к жилью в городе, скорее, как к схорону, хорошо охраняемому месту, куда можно спрятаться в случае вражеского набега или укрыться на зиму, чтобы не остаться занесенным сугробами наедине со стихией. Да мало ли чего. Жили же люди на выселках, возле своих полей и промыслов, у мастерских или тоней. В домах куда более просторных и удобных. Лавки, понятно, тоже находились в крепости, в полной безопасности от воров и грабителей. Тут ведь даже если кто на преступление отважится, достаточно крикнуть погромче, ворота для Татья в раз и захлопнутся, никуда не денется, быстро отловят и вздернут в ближайшем лесочке, дабы другим неповадно было. Ювелирная лавка где? Поинтересовался Олег, под удивленными взглядами стражников, выйдя в ворота. Тканями дорогими и златом самоцветами у дворца торгуют. Указала вдоль центральной улочки и и пошла вперед, поминутно кивая встречным прохожим и здороваясь. После двух перекрестков город кончился. Улица уперлась в княжеский дворец. Сруб в три жилья, с бойницами вместо окон ни с чем не перепутаешь. Девушка повернула вправо, остановилась перед дверью, украшенной большим деревянным колье, старательно промазанным желтой лифой, но на золотой все равно не похожим.